Глава 11. Университет преобразился до неузнаваемости, и Селден ничего не мог с собой поделать. Ему это понравилось. Главные помещения, занимаемые сотрудниками проекта, заиграли разноцветной подсветкой. В воздухе возникали голографические изображения Селдена в разных местах и в разное время. Образы улыбающейся молоденькой Дорсы и рейча подростка еще, так сказать, непричесанного и неприглаженного, Селдона Селдена и Амариля, тоже удивительно молодых, склонившихся над компьютерами. Даже Димерзели не забыли, и его изображение красовалось в этой галерее. И увидев его, Селден глубоко вздохнул и ощутил, как ему не хватает старого друга, чье присутствие вселяло в него уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне. А вот изображение императора Клеона в галерее не было, но не потому, что его невозможно было раздобыть, а потому что теперь, во времена, когда правила хунта, неразумно было бы напоминать людям о прошлом. Всё светилось и сверкало вокруг. Университет стал совершенно не похож на строгое учебное заведение. Селден его таким никогда не видел. Ухитрились даже убрать искусственный свет на внутренней поверхности купола, а здание университета сияло и переливалось в темноте всеми цветами радуги. Целых три дня, в восторге и ужасе воскликнул Саудан. Да, три дня, кивнула Дорс. На меньшее университет не согласился. Но расходы-какие, сколько труда во все это вложено! нахмурившись, покачал головой Селдон. Затраты минимальные, возразила Дорс, по сравнению с тем, что ты сделал для университета. А работали все добровольно и в свободное время, в основном студенты. Перед изумлённым взором Селдона возникла панорама зданий университета, напоминавшая сказочный воздушный замок, и он не мог сдержать восхищённой улыбки. Доволен, усмехнулась Дорс. Вот видишь, ты только и делал, что ныл и ворчал, как тебе не по сердцу все эти юбилейные приготовления, цель которых, видите ли, только намекнуть на то, какой ты старый. Да ты бы сам на себя поглядел, весь светишься. Честное слово, так приятно. Я ничего подобного даже представить не мог. Чему удивляться? Ты же идол, Гери. Весь мир, вся империя знает о тебе. Нет, нет, возразил Селден. Это неправда. Никто обо мне ничего не знает, а уж, конечно, ничего не знает о психоистории. Никто, кроме сотрудников проекта. Да и сотрудники знают далеко не все. Все это не имеет значения, Гэри. Главное ты. Квадриллионы людей, которые ничего не знают о тебе и твоей работе, знают, что Гэри Селден величайший математик в империи. Ну, протянул Сэлден, восхищённо оглядываясь по сторонам. Примерно что-то в этом духе я сейчас и чувствую. Но «Три дня и три ночи. Что будет с архивом, с оборудованием, со всеми материалами? Тут же все вверх дном перевернут. Не волнуйся. Все материалы убраны в надежное место. Компьютеры и все остальное оборудование под охраной защитного поля. Студенты позаботились. И ты, Дорс, любовно улыбаясь, спросил Сэлден. Не только я. Больше всех усердствовал твой коллега, там Вилли Лар». Сэлден сморщился. Что такое? удивилась Дорс. Тебе что, не нравится Эллар? Да не то, чтобы. Просто он называет меня маэстро. Дорс шутливо покачала головой. Да, это ужасное преступление еще он молодой, буркнул Селден. «Еще более страшное преступление. Ох, Гэри, стареть это целая наука. Старить надо по-доброму, милосердно, красиво. А начать надо с того, чтобы все видели, что ты наслаждаешься жизнью и доволен собой. Тогда и все вокруг тебя будут довольны и рады. Разве тебе этого не хочется? Ну, пошли, пошли. Хватит тут прятаться и держаться за меня. Здоровайся, улыбайся, интересуйся самочувствием гостей. И не забудь, после банкета ты должен произнести речь. Я терпеть не могу банкеты, а еще больше произносить речи. Придётся. Никуда не денешься. Ну все, пошли. Селдон обреченно вздохнул и повиновался. Несмотря на все давишнее нытье по поводу старости, Сэлден выглядел сегодня поистине внушительно и великолепно. Уже год, как он расстался с роскошной тяжеловесной мантией премьер-министра. Уже давно не надевал костюмов в геликонском стиле. Сегодня на Селдоне были безукоризненно отглаженные строгие брюки и довольно простая туника. На левой стороне груди ярко сверкала эмблема с надписью психоисторический проект Сэлдена в Стрилингском университете. На титаново-сером фоне костюма ее было видно издалека. Лицо великого математика избороздили морщины. Голова его была седа, но глаза светились юно и весело. Первым делом Сэлден заглянул в ту комнату, где собрались дети. Отсюда была вынесена вся мебель, и стоял только праздничный стол. Стоило ему появиться в комнате, как детишки бросились к нему. Они отлично знали, кто нынче герой дня. и Иселден только успевал уворачиваться от детских ручонок, перепачканных в сладостях. "Погодите, дети, погодите", сказал он. "Ну-ка, смотрите сюда". И Иселден вынул из кармана маленького компьютеризованного робота и поставил его на пол. В империи, где давным-давно не было роботов, От такого зрелища просто глаза на лоб должны были полезть. Так оно и вышло. Ребятишки сразу умолкли и принялись следить за роботом, сделанным в виде диковинной пушистой зверюшки. Робот был устроен так, что мог время от времени неожиданно менять свой внешний вид, и это всякий раз вызывало взрывы визга и хохота. Стоило искусственному зверьку измениться внешне, как менялись и производимые им звуки и движения. Ну вот, улыбнулся Селден. Смотрите, играйте, только постарайтесь не поломать. А попозже каждый из вас получит такого. У двери в главный зал Селдена догнала Ванда. Дедуля, как дела, Ванда, тебе весело? спросил Селден после того, как поднял и покружил Ванду. Весело, только ты в ту комнатку не ходи. Почему, Ванда? Это моя комната, это кабинет, где я работаю. Это там я видела плохой сон. Знаю, милая, но ведь уже все прошло, верно? Селдон немного растерялся. Решив, что нужно все таки поговорить с внучкой, он обнял ее за плечики и подвел к ряду кресел, стоявших вдоль стены длинного коридора. Усевшись, он взял Ванду на руки. "Ванда", спросил он, А это точно был сон. Вроде сон. Ты правда спала? Думаю, да. Сэлден заметил, что она нервничает и решил не мучить ее расспросами. Пора было оставить девочку в покое. Ну ладно, улыбнулся он. Сон это был или не сон? Ты видела двух мужчин, и они говорили про смерть и финики. Ванды неохотники вновь. Про финики? Это точно. Ванда снова кивнула. А может, все таки тебе послышалось, что они говорили про финики? Не, а, про финики. Селдон понял, что больше из внучки ничего не вытянет, опустил ее на пол, погладил по голове и сказал: "Ну, беги, Ванда, веселись, развлекайся и забудь про этот сон". Ладно, дедуля. Как только разговор про плохой сон закончился, Ванда сразу повеселела и бегом помчалась к остальным детям. Селден пошел по залу в поисках Монелло. Искал он ее долго, поскольку на каждом шагу его останавливали, поздравляли, желали счастья и так далее. Наконец он увидел вдалеке Монелло. Бормоча: "Простите, извините, разрешите, мне нужно", он добрался до невестки. Увы, не без труда?" Манелла окликнул он ее и, взяв под руку, отвел в сторону, не переставая улыбаться всем и каждому. "Да, Гэри", сказала Манелла. "Что-нибудь случилось?" "Ну да, я про сон Ванды. Только не говори мне, что она все еще говорит об этом." "Да, он все еще не дает ей покоя. Послушай, на столах есть финики. Конечно, и у детей, и у взрослых. Всем так нравится. Я уже съела немного." А ты что, до сих пор не попробовал, Гэри? Попробуй обязательно, так вкусно слов нет. Я вот о чем думаю. А что, если это был не сон? Что если она действительно слышала, как двое мужчин говорили про смерть от фиников? И Селден смущенно запнулся. Ты думаешь, кто-нибудь отравил все финики? Глупость какая. Тогда все дети были бы уже при смерти. Ну да, я понимаю, пробормотал Салден. Он кивнул Манелле, пошёл по залу и так крепко задумался, что чуть было не прошел мимо Дорс. Что за физиономия? упрекнула его жена. Ты о чем то думаешь? Проклятые финики. Никак не могу про них забыть. Я тоже, но пока ничего не пойму. Понимаешь, страшновато как-то. А вдруг они отравлены? Нет-нет, об этом можешь спокойно забыть. Все продукты, доставленные для банкета, были проверены на молекулярном уровне. Ты, конечно же, скажешь, что это типичная параное, но я обязана тебя охранять и продолжаю этим заниматься. Значит, вся еда не отравлена. Поверь мне. Ну и отлично, улыбнулся Селден. Ты меня успокоила. То есть я, конечно же, не думал, что Будем надеяться, сухо оборвала его Дорс. Однако меня беспокоит другое. Твоя предстоящая встреча с этим чудовищем тенором До нее остается всего несколько дней. Не называй его чудовищем, Дорс. Будь осмотрительнее, кругом глаза и уши. Ты прав, сказала Дорс едва слышно. Погляди вокруг. Все счастливы, все улыбаются, и тем не менее никто не знает, Кто из наших друзей доложит после вечеринки своему начальнику, что и как тут было? О, люди, как подумаешь, в наше время, как это все мерзко и противно, а главное опасно. Поэтому я должна поехать к Теннару вместе с тобой, Игорь. Дорс, это невозможно. Ты только все испортишь, и мне будет гораздо труднее. Я поеду сам и все улажу. Не бойся. Но ты даже не представляешь себе, как будешь разговаривать с генералом. А ты? Ты представляешь? грустно спросил Салдан. Ты говоришь совсем как Элар. Он, как и ты, убежден, что я беспомощный и ни на что не годный старый дуралей. Он тоже хочет отправиться к генералу вместе со мной. То есть нет, вместо меня. Знаешь, я порой думаю, сколько же народу на Трентере хотелось бы поменяться со мной местами. Десятки, а может, миллионы.